Тевенен. Самсон и Далила. Тигрица старательно вылизывала языком свою левую переднюю лапу, положив ее перед мордой на тыльную сторону. Затем она выпустила когти и стала тихонько покусывать между ними, чтобы удалить песчинки и остатки последней трапезы. Потом, зажмурив глаза, тигрица снова начала лизать свою лапу медленно поводя массивной головой. Наконец она встала, зевнула, облизнулась и, открыв прозрачные зеленые глаза, осмотрелась по сторонам. Дело было к вечеру, и тигрица беспокоилась, потому что приближался час, когда ей обыкновенно приносили мясо. Но сегодня людей нигде не было видно. В этот день тигрицу многое удивляло. А, во-первых, она не узнавала своей клетки. Клетка, в которой она сейчас находилась, была сделана из прочных бамбуковых кольев. В глубине клетки находилось странное сооружение из веревок, железных прутьев и деревянных брусков, от которого пахло руками людей, и тигрица посматривала на него с недоверием. И снаружи, за прутьями клетки, все было непривычно. Куда девался дом в конце аллеи, усыпанный песком? Дом, откуда каждый вечер выходил хозяин, приносивший ей такие вкусные вещи и ласкавший ее. Она не видела ни аллеи, ни дома. Более того, всюду были заросли высоких трав и кустов, таинственные чаще джунглей и никаких следов человеческого присутствия. Напрасно тигрица поднимала выше голову, прищуривалась, втягивала носом ветер, принюхиваясь ко всем запахам и ароматам, проносевшимся в воздухе. Она не находила в них ничего привычного для себя. Наоборот, до нее доносились необычные, но привлекательные запахи влажной зелени, каких-то неизвестных животных а порой и запах тигра. Темнота все больше и больше сгущалась. По еле приметному колыханию травы тигрица догадалась, что в джунглях начинается ночная жизнь, и это почти испугало ее, потому что тигрица была ручная. Она родилась в клетке, и матерью ее была тоже ручная тигрица, никогда не знавшая, что такое дикая природа. Время шло, и постепенно всидевшие в клетке тигрицы стали пробуждаться дремавшие ранее инстинкты. Ручной зверь беспокойно прислушивался к неведомым чувствам. Тем не менее тигрица все еще ждала, что с минуты на минуту к ней придут люди и принесут в ивовой корзине большие куски мяса, которые так приятно таскать по полу клетки, а потом наигравшись рвать зубами. Тигрица снова обнюхала бамбуковые колье пропавшие человеком. Среди других запахов она различила запах своего хозяина и нежно мурлыча потерлась гибкой спиной о колье, к которым прикасалась его рука. Но вдруг мурлыканье оборвалось, тигрица вздрогнула. Крепкие лапы ее выпрямились, в зрачках засверкали искры. Это до тигрицы снова донесся запах тигра-самца, который ни с чем нельзя было спутать. — Это единственное средство, дружище, что поделаешь. Все обычные ловушки оказались бесполезными. Я уже почти поверил тузенцам, что тигры-людоеды неуловимы. — Ну как вы иначе объясните, что этому кровожадному чудовищу удалось уйти из последней западни, устроенной нами? Я думаю, она была просто недостаточно глубокой. И вообще нам следовало охотиться на этого тигра с загонщиками. Вот и все. Да вы подумайте, что вы говорите. Ведь эти джунгли непроходимые чаще. Слонов в нашем распоряжении нет. Загонщиков у нас слишком мало. А чтобы собрать достаточно их количество, нам надо объездить всю кругу И все равно... Прежде чем они соберутся, наш тигр успеет растерзать еще немало людей. Нет, поверьте, мой способ самый лучший, хотя и не самый честный. Я сомневаюсь, что он будет иметь успех. Почему? Во-первых, я никогда не слышал о подобном способе. Ну, это не причина. Во-вторых, этот тигр, очевидно, старый чрезвычайно хитрое бестие. Вряд ли вы сможете его провести. — Я буду очень удивлен, если ваша любимая тигрица все же завлечет тигра-людоеда в западню. — А я совершенно уверен в этом. — Давайте рассуждать вместе. Тигр, о котором мы говорим, не какое-нибудь немощное старое животное, нападающее на людей по необходимости, не имея сил, чтобы вцепиться в кабана или броситься на лань. — Нет. Этот тигр избрал человечину себе в пищу ради удовольствия потому что как-то раз на него напал туземец, которого он растерзал и съел. С того дня этот тигр пристрастился к человеческому мясу и без труда добывает его в округе. При этом мы знаем, что тигр-людоед не удалился от общества себе подобных, не живет в уединении, как это обычно делают старые самцы. Его следы и раны, наносимые им, говорят о том, что зверь, за которым мы охотимся, находится в расцвете сил и, следовательно, не может быть равнодушен к зову Далилы. Далилы назывался библейский персонаж, филистимленка, обманувшая и предавшая богатыря Самсона. Далилы? Да, так зовут мою тигрицу. Я дал ей это имя, потому что у нее с детства был такой ласковый одновременно коварный вид. Мне кажется, это имя ей очень подходит. Моя долила олицетворенное лукавство и в то же время сама грация и нежность. Держу пари, что именно имя тигрицы надоумило вас испробовать этот способ охоты на тигра-людоеда. Вы угадали. Я вспомнил легенду о Самсоне, непобедимом герое, с которым нельзя было справиться с силой. Вспомнил, что его одолела женщина отдав его беззащитного в руки врагов. И я подумал, почему в мире животных не может произойти то же, что в мире людей? Говорю вам серьезно, моя тигрица приманит тигра-людоэда, и это единственный способ поймать его. Ну что же, подождем до завтра. Увидим. Вот, кажется, мой план уже реализуется. Слушайте хорошенько. Слышите? Где-то далеко, в глубине джунглей, раздалось протяжное жалобное мяуканье. Оно длилось с минуту и закончилось хриплым рычанием, таким громким, что павлины, сидевшие на деревьях вокруг дома, забеспокоились и прокричали что-то в ответ. Затем все смолкло. — Слышите? — Далила зовет своего Самсона, — сказал хозяин тигрицы, — и он придет к ней, будьте уверены. — Однако вернемся домой, нам здесь нечего больше делать, а завтра пойдем к клетке пораньше. Далила, красавица-тигрица, совсем рассверебела. Час обеда давно миновал, но никто не накормил ее. Наступала ночь а ее оставили одну, незащищенную от множества опасностей, таящихся во мраке. Далила встала и нетерпеливо завертелась в клетке, издавая глухое рычание. Если бы ее не останавливали, эти противные колья, она бы быстро вернулась к дому, где бы ее накормили и посадили в привычную клетку. Тигрица стала грызть бамбуковые колья, царапать их. Ее яростное рычание походило теперь на хриплый лай или громкий кашель. Она размахивала хвостом так, что тот свистел в воздухе точно хлыст. Внезапно тигрица присела, подобрав под себя лапы, потом вытянулась, с грозным ревом бросилась вперед и больно ударилась о непоколебимую стену своей тюрьмы. Боль отрезвила тигрицу. Она остановилась, прислушалась. Во мраке перед нею что-то прыгнуло. Тигрица увидела, как заколыхалась высокая трава. Было ясно, что это не человек. Это было животное, добыча. Добыча, которую она никогда не едала. Не видала даже и однако знакомая ей тигрице захотелось преследовать раздразнившее ее животное настичь схватить и разорвать его на части под покатым низким лбом тигрицы мелькали какие то смутные образы неясные грезы а в ней просыпался инстинкт неведомой ей свободы тигрица представила что она охотится одна ночью на свободе она встала Вытянула шею, и глаза ее загорелись хищным огнем. Ноздри втянули влажный ночной воздух, и тигрица почувствовала сразу все запахи. Мускусный запах двух пробежавших совсем близко кабанов, острый запах дикобраза, запах цапель на болоте, забиваемый приторным запахом тины, едкий запах бегущей издалека лисицы. И вдруг в нос тигрица снова ударил этот особенный, тяжелый и горячий дух, такой ужасный и вместе с тем такой пленительный. Все неосязаемые следы, оставленные около нее людьми, все аппетитные запахи, окружавшие ее добычи все исчезло, рассеялось. Теперь... Для нее ничего не существовало, кроме этого запаха тигра, ее единственного властелина. Если какой-нибудь человек, даже хозяин, появился бы в эту минуту перед тигрицей, она немедля бросилась бы на него, своего кровного врага, врага всего тигриного рода, врага ее будущих детенышей. Тигр! «Тигр!» Тигрица жаждала видеть этого самца. Ей просто необходимо было позвать его, чтобы они могли встретиться и вдвоем убежать на волю. Тигрица прижимала уши, закрывала глаза, вытягивала лапы, ложилась грудью на землю и закидывала голову назад. Черные губы ее открывались, обнажая зубы, а из горла ворвался жалобный зов». Это была тягучая песня одинокой самки, молящей, ласковой и покорной, песня, далеко разносившаяся в тишине ночи. Протяжная жалоба на одиночество закончилась хриплым рычанием. Затем голос тигрицы смолк, но тигр, который уже проснулся и готовился идти на ночную охоту, услышал его. Тигр всялы вытянул лапы, поддавшись головой вперед. С вершины холма, избранного им для ночлега, тигр озирал серую хмурую поверхность джунглей, посеребренную светом луны. Кругом было тихо. Ветер тянул не в его сторону, и напрасно тигр раздувал свои широкие ноздри, стараясь уловить запах тигрицы. Могучий зверь поднялся на ноги, сгорбил спину потянулся и зевнул широко открыв красную пасть затем он подошел к дереву и стал точить когти жестоко царапая древесную кору тигр потянулся еще раз напрягая все мускулы чтобы дать им работу потом подобрал под себя лапы и лег ожидая чего то снова раздался зов тигрицы на этот раз тигр решил приблизиться к ней, спуститься по склону холма, обошел заросли колючего устарника, принюхался. Так как жалобный, умоляющий голос тигрицы звучал теперь почти непрерывно, тигр довольно решительно двигался на звук, не издавая при этом ни малейшего шума. Даже дикая кошка, отправляющаяся на охоту, не могла бы идти тише и незаметнее. Когда неподалеку от него шарахалось, в кусты какое-нибудь испуганное животное тигр останавливался и поводил ушами, настораживаясь. Но убегающая дичь занимала зверя ненадолго. Он совсем не думал об охоте. неодолимые силы инстинкта влекла его вперед на зов самки. Тигрица почуяла приближение тигра, и ее хватило нетерпения. Будучи больше не в силах спокойно сидеть в клетке, тигрица запрыгала по ней, задевая боками колья и временами просовывая морду в щели с той стороны клетки, к которой приближался тигр. Но это не мешало ей продолжать звать тигра глухим, ласковым голосом. Тигрица испытывала радостное беспокойство, похожее на то, какое она обычно чувствовала в виде принесенный ей обед. В то же время к этому чувству примешивались боязнь неизвестного и страх перед жестоким могучим повелителем, власть которого над собой она предчувствовала. Тигр был уже совсем близко, но не отваживался показаться. Он чувствовал опасность, ведь он пересек след, запах которого заставил его зарычать. Это был запах человека, и человека опасного вооруженного, человека, внушающего страх, а не тех беззащитных существ, которых тигру всегда хотелось растерзать и съесть. Тигру было ясно, что человек приходил сюда с железными инструментами строить свои козни, расставлять западные ловушки. Как-то раз, попавшись в одну из них, тигр навсегда запомнил, что такое яма около которой привязана живая козочка. Тогда ему удалось выбраться на волю с превеликим трудом, оставив куски кожи и мяса на острых кольях, которыми было утыкано дно. Поэтому сейчас у тигра появилось желание уйти обратно, забраться в свое логово. Но тигрица снова позвала его, и тигр приник без земли не зная, на что решиться. Она зовет его, значит, она ничего не боится, ей не грозит никакая опасность, иначе она не мяукала бы так ласково. Подбодрив себя так, но все еще не двигаясь с места, тигр нежно ответил на зов тигриц. Услышав голос самца, она, казалась совсем успокоилась и мяуканье ее зазвучало еще более призывно. Тигр больше не колебался, он встал и в несколько прыжков очутился около клетки. Его внезапное появление немало напугало тигрицу. Зафырков, она попятилась в глубину клетки и обнажила зубы с сердитым ворчанием. Затем оба звери легли, подобрав под себя лапы и немного отвернувшись друг от друга. Оба молчали, выжидая, что будет дальше. И искоса наблюдали один за другим. Долго оставались звери в таком положении. Порой тигр делал вид, что хочет встать, но тигрица тотчас же прижимала уши, запрокидывала голову и выпускала когти. Шерсть на ней становилась дыбом и раздавалась протяжная протяжное не такое враждебное, что тигр приостанавливал свое движение и, не смея пошевелиться, мигал веками, как будто боясь, что тигрица своей когтистой лапой влепит ему пощечину. Теплая тропическая ночь, полная ароматов и испарений, заканчивалась. По влажному дыханию серебристого тумана, спустившегося над джунглями, уже чувствовалось приближение зари. И вдруг тигрица опять замиукала призывно. Тигр тут же вскочил и вплотную подошел к клетке. Звериные морды соприкоснулись, притиснутые к бамбуковым кольям. Тигр уже не думал о человеке, строящем ему козни, хотя и продолжал чуять его присутствие. Для этого жестокого, кровожадного самца сейчас не существовало ничего, кроме красавицы-тигрицы. Из горла тигра вырвалось нежное рычание, он просунул между кольями переднюю лапу, стараясь преодолеть препятствия, останавливающие его. Убедившись в прочности кольев, тигр нагнул голову и рыча стал искать какой-нибудь проход в клетку. Вот тигр остановился. Тигрица поняла, что тигр нашел вход, но не осмеливается войти в клетку, боясь запаха человека. А что его бояться? И тигрица замяукала успокаивающе и вместе с тем нетерпеливо. Тигр шагнул вперед, и в тот же миг что-то очень тяжелое соскользнуло откуда-то сверху и с грохотом упало. Тигрица подпрыгнула в испуге и прижалась к кольем клетки. Тигр оглушительно зарычал, заревел от ярости, ужаса и боли. Взглянув на тигра, тигрица увидела только его огромную голову с выкатившимися из орбит глазами и окровавленной пастью, разинутой во всю ее ужасную ширину. Тело же тигра было завалено камнями, бревнами, железными прутьями. Тигр делал страшные усилия, чтобы выбраться из-под них, и яростно рычал. При этом вся клетка дрожала и тряслась, грозя развалиться. И вот в отчаянном рывке искалеченное тело тигра на миг приподняло всю огромную тяжесть, придавившую его. Послышался глухой треск сломанных костей. Тигр захрипел в последний раз и обмяк. Дрожа всем телом, оскалив зубы и выпустив когти, тигрица стояла в дальнем углу клетки, угрюмо поглядывая на эту ужасную голову, пристально смотревшую на нее выпученными глазами, в которых застыли боль, изумление и упрек. Но мало-помалу глаза тигра помутились, потом остекленели. Тигрица не двигалась с места, не понимая, что произошло. Она чувствовала около себя смерть и хотела, чтобы скорее пришел ее хозяин или другие люди, к которым она привыкла. Потом до сознания тигрицы дошло, что тигр не может пошевелиться, и она смелела. Ей было скучно, и она отважилась приблизиться к тому, кого так долго звала. Вытянув лапу, она слегка ударила тигра по голове и попятилась назад. В клетке ничего не изменилось, и тигрица снова стала заигрывать с неподвижной головой. Но мертвая голова оставалась безучастной, а тигрице хотелось поиграть с ней так же, как она обычно играла с большими серыми крысами, которые пробегали иногда по ее клетке. В конце концов неподвижная голова надоела тигрицы она легла на бок и уснула какое великолепное животное какая сила взгляните на эти выпуклые мускулы ведь это прямо что то страшное еще немного и он разрушил бы нашу западню и убежал самсон настоящий самсон Только не попортить бы его шкуру. А что с вашей тигрицей? Она, кажется, обезумела? Это она от радости, что видит нас. Ну-ну, смирно, Далила, тише, тише. Посмотрите, мой друг, какое это ласковое, нежное животное, настоящая кошечка. А ведь она сейчас очень голодная. Как это мы забыли взять с собой мясо для Далилы? В этот момент... Один из туземцев нагнулся над освежованной тушей тигра и, ударом ножа, вскрыл ему грудь. Затем запустил в грудную клетку две руки, вытащил оттуда довольно большой черный кусок, насадил его на палку и протянул Далили. Это было сердце тигра. Тигрица попятилась, понюхав сердце сородича, но потом подошла, потрогала черный кусок лапы. Она чувствовала голод и потому решилась, легла, взяла сердце в лапы и облизала его, потом как будто с отвращением схватила его сбоку зубами, но сердце было вкусное, и тигрица стала его есть. Когда все было съедено, она зевнула и с довольным видом принялась лизать свою лапу, на которой осталось немного крови.